Глава 5. Очленение храмов Хотя во всех постройках требуется, чтобы части их соответствовали друг другу и имели такие пропорции, чтобы не было части, которая не могла бы служить мерой как всего целого, так и других частей, но особенно это с величайшей заботой должно быть соблюдаемо в храмах, так как они посвящаются божеству, а ради его почитания, ради служения ему нужно строить, насколько возможно, красиво и изысканно. А так как самые правильные формы храмов круглые и четырехугольные, то я скажу о членении каждой из них. Кроме того, сообщу кое о чем, касающимся тех храмов, коими пользуемся мы, христиане. В древние времена круглые храмы делались иногда открытыми, то есть бесцеллы, с колоннами, поддерживающими купол, как, например, те, которые были посвящены Юноне лацинии и посреди которых помещался алтарь, а на нем неугасимый огонь. Такие храмы имеют следующее членения. диаметр всего пространства занимаемого храмом делится на три равные части. одну часть составляют ступени, то есть подъем до уровня храма. Две другие остаются для самого храма и для колонн, которые ставятся на пьедесталы, имеют вместе с базами и капителями высоту равную диаметру самого меньшего круга ступеней, а толщину равную одной десятой части их высоты. Архитра, фрис и остальные украшения, делаются согласно тому, что было сказано в первой книге, причем как в этом, так и во всех остальных видах храмов. В закрытых же храмах, то есть в тех, в которых есть цело, делают или галерею кругом, или портик только спереди. Размеры тех храмов, которые окружены галереей, таковы. Сначала делают по окружности две ступени, на них ставят колонны на пьедесталах. Глубина галереи равна пятой части диаметра храма, считая диаметр от внутренней стороны пьедесталов. Высота колонн равна ширине целой, толщина их – 1,1 их высоты. Высота трибуны или купола, который делается над архитравом, фризом и карнизом галереи, равна половине высоты всего здания. Так членит витрувий круглые храмы. Однако в античных храмах пьедесталов не встречается, но колонны начинаются на уровне самого храма. Это нравится мне гораздо больше – как потому, что пьедесталы очень мешают входу в храм, так и потому, что колонны, которые начинаются от земли, придают храму больше величия и торжественности. Но если в круглых храмах делать портик только с фасада, то длина его будет равна ширине целлы, или на одну восьмую меньше. Его можно делать и несколько короче, но никогда не короче трех четверти ширины храма. Глубина же не должна быть больше одной трети его длины. В четырехугольных храмах длина портиков на фасадах должна быть равна ширине самого храма. В типе Евстила с красивым и изящным они получат следующее членение. Если спереди будет четыре колонны, то весь фасад, не считая выступа баз угловых колонн, делится на 11,5 частей. Одна такая часть называется модулем, то есть мерой, который измеряют все остальные части, а именно. При толщине колонны в один модуль на все четыре колонны пойдет четыре модуля. 3 модуля пойдет на между и между средними колоннами, а 4,5 на остальные 2 междустолбие, то есть по 2 с четвертью на каждой. Если же на фасаде 6 колонн, то он делится на 18 частей. Если 8, то на 24,5. Если 10, то на 31 часть, исходя все из того же распределения, а именно, что по одному модулю идет на толщину колонн. 3 на средний пролет и по 2 с четвертью на каждый из остальных. Высота колонн делается сообразно тому, ионические они или коринфские. О том, как должны выглядеть фасады храмов других типов, а именно пикностилос, систилос, диастилос и ариостилос, было исчерпывающе сказано в первой книге, где мы трактовали о междустолбьях. Кроме портика имеются предхрамие и затем цело. Ширина всего делится на четыре части, и восемь таких частей составляют длину храма, а из этих восьми пять идет на длину целы, включая сюда толщину стены, в которой проделана дверь. Остальные же три части остаются для предхрамья. Это последняя из боков имеет стены, которые служат продолжением стен целы, и на конце которых делают две анты, то есть два столба, равных по толщине колоннам портика. А так как промежуток между этими боковыми стенами может быть больших или меньших размеров, то при ширине больше, чем 20 футов, Нужно между вышеупомянутыми двумя столбами ставить две колонны или более, смотря по обстоятельствам. Эти колонны должны стоять на одной линии с колоннами портика и назначение их отделять предхрамье от портика. И эти три или более пролеты между столбами будут забраны мраморными плитами или парапетами. Так, однако, чтобы оставались отверстия, через которые можно было бы входить в предхрамье. Если же ширина более 40 футов, то нужно будет изнутри поставить еще ряд колонн против тех, которые находятся между столбами. Высота их будет равна высоте наружных колонн, но немного тоньше, ибо открытый воздух умаляет толщину наружных колонн. В закрытом же пространстве воздух делает незаметной меньшую толщину внутренних колонн, и таким образом и те, и другие будут казаться одинаковыми. Однако, хотя такое членение получается удачным для храмов с четырьмя колоннами, Все же нельзя применять те же пропорции для других видов и типов храмов, ибо необходимо, чтобы стены целы находились против наружных колонн и на одной с ними линии. Почему целы этих храмов и будут несколько больших размеров, чем только что описанные. Так, согласно учению Ветруви, древние членили свои храмы и требовали, чтобы были портики, под которыми люди могли бы находить защиту от Солнца, дождя, града и снега, а в торжественные дни пребывать в ожидании когда наступит час жертвоприношения. Мы же, опуская наружные портики, возводим храмы, весьма напоминающие базилики, в которых, как говорилось выше, портики делались внутри, что мы теперь и делаем в наших храмах. Произошло это от того, что первые, кто, озаренные лучом правды, отдались нашей религии, собирались обыкновенно в базиликах частных лиц, опасаясь язычников. Таким образом, убедившись со временем, что такое расположение весьма удобно, так как можно было с полным достоинством поместить алтарь на место трибунала, а хоры отлично располагались вокруг алтаря. Остальное же пространство оставалось свободным для народа. Они ничего уже больше не меняли, и потому в отношении членения пределов, которые мы делаем в наших церквах, остается в силе то, что было сказано, когда мы трактовали об базиликах. В наших церквах добавляется отдельное от остального храма помещение, называемое Ризницей, где сохраняются облачения, а также сосуды, священные книги и остальные принадлежности, необходимые для божественного служения, и где облачаются священнослужители, а поблизости возводятся башни, в которых вешают колокола, чтобы созывать народ для божественной службы, что в употреблении только у христиан и ни у кого другого. Недалеко от храма строят жилища для священнослужителей, которые должны быть удобными, с просторными дворами и с красивыми садами. Особенно должны быть безопасны, высоко расположены и удалены от людского шума и взора помещения для посвященных дев. Таким образом, достаточно сказано о том, что подобает храмам, об их видах, типах и об их членении. Теперь я дам рисунки многих античных храмов, соблюдая следующий порядок. Вначале помещу рисунки тех храмов, которые находятся в Риме, затем тех, которые находятся вне Рима в Италии и, наконец, тех, которые находятся вне пределов Италии. Для большей ясности и чтобы избежать длиннот и скуки, от которых пострадали бы читатели, если бы я захотел подробнейшим образом перечислять размеры каждой отдельной части, я все их обозначил цифрами на рисунках. Вичентинский фут, которым обмерены все следующие храмы, дан во второй книге на странице 104. Весь фут делится на 12 дюймов, а каждый дюйм на 4 минуты.